Шарьер, не веря своим глазам, попытался осторожно нащупать невидимую стену, но тут же отдернул руку. На вершину ближайшей кучи холма неожиданно вскарабкался от отвратительного вида мутант. На первый взгляд он походил на человека, но огромные щупальца с присосками вокруг рта не оставляли сомнений. Это враг! Куделя вскинул беретту и трижды нажал на спусковой крючок. Мутант шарахнулся в сторону, спрыгнул с кучи и буквально растворился в воздухе. Майор попятился, вводя стволом из стороны в сторону, запнулся о камень и, потеряв равновесие, на долю секунды отвлёкся от поиска цели. Именно в эту долю секунды мутант вновь вышел из тени, теперь намного правее и гораздо ближе, на расстоянии эффективного прыжка. С такого расстояния к Уделе было, были отлично видны кошмарные присоски монстра, и он вспомнил, что это за вид. Кажется, инструкторы называли этих мутантов незатейливо. Кровососами. Да, все правильно. Кровососы имеют щупальца вокруг рта и могут становиться невидимыми. А ещё они частенько охотятся группами. Чёрт! Майор израсходовал на приближающегося врага еще три патрона и снова не понял, попал или нет. Кровосос вновь исчез. Куделя торопливо спрятал берету в кобуру и стянул с плеча калашников. Выпендриваться, изображая стрелка из вестерна, ему больше не хотелось. Следующее появление мутантов поле зрения он решил отметить салютом из нормального оружия. Ну, хорош, задуряться, неожиданно пробасил кто-то над ухом. Уделий резко обернулся и тут же получил отличный удар в челюсть. Маска слегка смягчила удар, но в глазах майора все равно вспыхнул золотистый фейерверк. Затем основательно. Потемнело, и Куделя на несколько секунд провалился в нокдаун. Когда в глазах прояснилось, майор обнаружил, что сидит на кирпичном крошеве, все в том же коридоре, а вовсе не в актовом зале, прислонившись спиной к одной из потрескавшихся стен. Рядом стояли двое в камуфляже. «Что... что такое?» Не понял, он поднял плавающий взгляд. «Хрен тебе! Надо было выдать вместо пистолета!» — угрюмо произнес стоявший ближе Бибик. «Чуть Паркера не подстрелил!» «Не его вина!» — спокойно возразил сам Паркер. «Это зона! Плохо другое! Стреляйте вы, майор, отвратительно! В боевой ситуации это может нам откликнуться!» «Аукнуться!» — поправил Бибик. «Или отрыгнуться!» «Раньше стрелял нормально, потирая распухший подбородок, пробормотал куделя». «Но я не в вас... Э, не специально. Мне показалось... кровосос». «Ну да». Проводник покосился на американца и хмыкнул. «А вообще-то... я тут следы контролера видел. Если ты ему приглянулся, он мог и таким способом тебе голову задурить». «Почему вдруг отпустил? Вот вопрос». «Поднажми он еще немного, моя плеуха тебя бы не отрезвила». «Превратился бы в зомби и бродил тут, пока собаки не слопают». Ну ладно, обошлось и славно. Однако придется слегка изменить маршрут, господа офицера. Отстанем от второй тройки еще минут на десять. Я неподалеку приметил ржавые волосы. Если повезет, возьмем там ежа, прицепишь на пояс, Контролеры средней руки не страшные. А если не средней руки? Тогда всем хана. Просто ответил Бибик. За мной, господа пассажиры. Выход из коридора оказался одновременно входом в новые руины. Где-то в глубине очередных развалин горел тусклый свет, наверняка испускаемый какой-то аномалией, но проводник повел подопечных в обход. Куделя для себя решил, что Бибик взвесил риск и пользу от артефактов, которые можно найти поблизости от аномалии, и пришел к выводу, что первая чаша перевешивает. Сталкер протиснулся в узкий проход между двумя обломками плит, выпавшими из стен соседних домов, и не оборачиваясь, махнул спутником рукой. Куделя, пытаясь подсушить репутацию, полез в щель первым. По ту сторону прохода обнаружился вполне прилично сохранившийся дворик с потрескавшимся асфальтом тротуаров, заросший бурьяном и засыпанный мокрым мусором, но свободный от обломков и даже уютный. В центре двора детская площадка, парк качелей, перекошенная ржавая карусель и две металлические горки разной высоты. Бибик присел, маскируясь бурьяном, и приказал сделать то же ведомым. Снова пошел дождь, и садиться в мокрую траву не хотелось, но Куделя выполнил приказ. Приказ сталкера без возражений и вырканья. Даже не скривился. Во-первых, выпендриваться было поздно, а во-вторых, у проводника слишком хороший удар слевой. Да и какая разница, мокрая трава или нет, когда ты в костюме химзащиты. Вон там, видите, позади качелей, как бы дымок вьется и темное пятно на земле. Воронка, туда хода нет. «А что там?» Спросил Паркер, указывая вправо. Получалось, на те самые развалины, которые группа обошла стороной, теперь ходаки смотрели на здание с тыла. Светится что-то? Жарко? Обычно жарко почти не светится, пока в нее не попадет кто-нибудь. Нет, там, скорее всего, трамплин. Завис. А светится ночная звезда, артефакт такой. Видишь, свет зеленоватый. Хорошую защиту от гравитационных аномалий дает. Только уж больно радиоактивно, зараза. Думаю, там можно и кроме звезды немало полезных артефактов поднять. Но на это нет времени. Да и жестокой необходимости тоже. «Обойдемся пока без них, а теперь, господа туристы, взгляните прямо. Видите труп на том краю поляны?» «Труп?» — Кудяля вытянул шею. Нечто похожее на тело действительно лежало поперек входа в подъезд дома напротив. «Но не назови проводник это трупом!» Майор ни за что бы не догадался. Погибший человек походил скорее на гигантского ежа или большой моток колючей проволоки. «Если не хотите кончить так же, смотрите под ноги», – назидательным тоном сказал Бибик. «Это черная колючка. Не путать с почти одноименным артефактом. Аномалия коварная и противная, хуже всего, что убивает не сразу, а медленно и мучительно». «А не может она сверху свалиться?» – Куделя поежился и втянул голову в плечи. «Со стены, например». Бибик поднял руку, призывая майора к молчанию, и настороженно уставился в дождливую серость, частично маскирующую движение в левом переднем углу почти квадратного дворика. Рассмотреть приближающихся существ мешали перекрывшие половину поля обзора ржавые мусорные баки. Куделя снова вытянул шею и даже привстал. Сталкер дернул его за ремень и сделал страшные глаза. «Отползи влево. Твоя позиция вон в той яме за бордюром», – прошептал он. «Паркер, прикроешь правый фланг. Да приглядывай за развалинами, где трамплин. Там на крыше контролера частенько НП устраивают. Ужин себя высматривают. Почувствуй, что на мозги давит. Ползи. Прямо. Пока носом в стенку не упрёшься». «Там же колючка!» Паркер прикинул маршрут ветра вероятного отхода и скептически качнул головой. «В колючку можно вляпаться». Но можно ее обойти, если не без глаз. А мутанты сами приходят. Хочешь, не хочешь. Почувствуй разницу. Окей, okay, понял. А что там, удивля кивком указал влево. Люди? Да опять эти стукнутые долговцы. Жахнут еще с горяча. Выждем пять минут и поползем вон туда в обход воронки. Прикрытие лучше не придумаешь. Ни пули сквозь него не достать, ни личным участием. После пояснения Бибика, у майора будто включился особый режим зрения, теперь он тоже отчетливо видел четыре фигуры в униформе Долга. Бойцы со щитами на шевронах перебежками отходили вглубь дворика. Кладнокровно сдерживая натиск превосходящих сил противника, вряд ли этим Долговцам было сейчас до таких мелочей как проходящие мимо гости зоны, но жахнуть, только не изгоряча, а для профилактики, они действительно могли. Сталкер подал знак. Все трое нырнули в бурьяны, поползли, огибая воронку. И зону поражения за контейнерами. Когда ходаки, а временно «пластуны», почти выползли на финишную прямую, через сотню метров начинался переулок, в котором их могли бы достать шальные пули, двое долговцев резко сошли с прежнего маршрута и направились практически на перерез группе. уделя на секунду замер. а затем заработал локтями и коленями вдвое энергичнее. Прикрытие из, невид... из невидимой воронки было для майора чистой теорией, проверять которую на собственной шкуре ему не улыбалось. Бибик и Паркер между тем поступили иначе. Они прекратили всякое движение, слившись с травой, и взяли приближающихся бойцов на прицел. Понятное дело, чисто для проформы, стрелять сквозь аномалию было бессмысленно с обеих сторон. Бойцы долго приблизились настолько, что Куделя сумел рассмотреть их лица. И в этот момент ему стало ясно, что идут воины не по душе гостей, а намереваясь зайти по переулку во фланг наседающему противнику. К несчастью, в горячке сражения они не заметили колеблющегося контура воронки и положили маршрут слишком близко к аномалии. Скорее всего, у одного из них в поясном подсумке имелся артефакт, Ослабляющий воздействие гравитационной аномалии. Этот парень почти проскочил опасную зону, но когда второго потащило в воронку, первый притормозил и этим выписал себе билет в один конец. Пытаясь спасти обреченного товарища, он бросил автомат и сделал ровно один длинный шаг. Не удержавшись на ногах, он рухнул ничком, отчаянно вскрикнул и тоже заскользил по мокрому щебню к центру воронки. Выглядело это так, будто земля наклонилась под углом градусов в 70. Хотя на самом деле аномалия зависла над абсолютно ровной горизонтальной площадкой. Оба парня съехали в центр воронки, и аномалия в доли секунды со страшным хрустом сжала их тела в бесформенные комки, не крупнее футбольного мяча. Кудели не выдержал и зажмурился. Ему показалось, что в этот жуткий момент капли дождя окрасились в багровый цвет, а пузыри в лужах на детской площадке стали в десять раз крупнее и начали лопаться, забрызгивая все вокруг чем-то маслянистым. Майор невольно утерся рукавом и обнаружил, что его действительно окропило мельчайшим, словно из пульверизатора, красным дождем.